Представление мистера Слинзби объяснить на пальцах значило высыпать на Билла кучу терминов, вроде условий труда, обменного курса и экономической целесообразности. Так что после первых же десяти слов тот начал задыхаться, словно выброшенная на берег рыба. Ни одна деревяшка на фабрике мистера Парадена не превращалась в целлюлозу так тщательно и основательно, как бил по прошествии 15 минут. А когда мистер Слинзби перевел дыхание и собрался начать главу вторую, Бил дрогнул. Он понимал, что отступает беспорядки, бросая поле боя противнику, но деваться было некуда. Он взглянул на часы, пробормотал извинения и встал. Ободренный победой мистер Слинзби вновь превратился в саму сердечность. «Пора идти?» — спросил он. «Я тоже, наверное, двинусь». Он потребовал счет, размашисто подмахнул, бросил на тарелку серебряную монету, царственно кивнул растроганному официанту и первым вышел в дверь. «Нам по дороге?» «Я собираюсь домой, мне надо написать несколько писем». «А почему не в клуб?» «Я не состою ни в одном из лондонских клубов». «Ну, надеюсь, вы хорошо устроились. Если вздумаете переехать, сошлитесь на меня» в любую гостиницу, например, Регале, вам все сделают. — Я снял квартиру на три месяца, — сказал Билл, решившись никогда и ни при каких обстоятельствах не ссылаться на мистера Слинзби. — А где это? — В Баттерси. — Доходный дом Мармонт. Мистер Слинзби изогнул черную бровь. — Баттерси? Как вас угораздило забраться в такую дыру? потому что там дешевле!» Сквозь зубы процедил Билл. «Такси! Такси!» – вскричал мистер Слинсби, не желая углубляться в эту постыдную тему. И он укатил, словно римский император, церемониальной колесницы. «Так странно устроен человек! Именно это неприкрытое презрение к его скромному обиталищу окончательно скрепило неприязнь Билла. Заносчивость промышленного воротилы, театральная похвальба, целлюлозно-бумажная лекция – все это еще можно было бы снести, с трудом, но проглотить. Последнее оскорбление – никогда. Самый взятый в наем, самый что ни на есть, меблированный дом, всегда дом. И гордому человеку обидно, если всякие синие подбородки начинают его хулить. К тому времени, когда Билл вставлял ключ в замок квартиры номер девять, он достиг той степени злобной взвинченности, которую способны исцелить лишь сигары и домашний халат. И он снял пиджак, воротничок, галстук и ботинки. а Затем зажег трубку и расположился на диване в гостиной. Его одолело глубокое раздумье. Чёртов пустозвон! Снова раздумье? Он-то во всем и виноват. Снова глубокое раздумье. Да, я уверен, он мошенник, и буду за ним приглядывать. Билл все еще обдумывал свое непреклонное решение, когда в дверь позвонили. Он неохотно поднялся, уверенный, что это Джадсон снова забыл ключ. Прошел по коридору и открыл дверь. Но это был не Джадсон, это была девушка. Последовало молчание. Молодой человек, воспитанный в традиционных взглядах на одежду, всегда теряется, если выйдет встречать приятеля, не удосужившись надеть пиджак, воротничок или ботинки, и столкнется нос к носу с незнакомой девушкой, к тому же исключительно хорошенькой. Мы знаем, что Билл любил Алису Кокер, однако зрение он не утратил, и потому был способен заметить, насколько девушка хороша. Девушки, разумеется, делятся на две категории, Алиса Кокер и все остальные. Но невозможно скрыть, что это занимало среди всех остальных весьма заметное положение. Она была стройная, белокурая, к ее складной фигурке очень шло платье из какой-то коричневой материи. Строго говоря, оно было бежевое, но Билл в таких тонкостях не разбирался. Он больше смотрел на глаза, они были голубые-голубые, и казались необыкновенно широкими. Девушка смотрела на Билла, да еще как, с недоверчивым ужасом, будто он ударил ее в самое больное место. Билл покраснел и попытался спрятать ноги под коврик. В торговых рядах Барлингтона его носки выглядели великолепно, но сейчас он охотно прикрыл бы ярко-зеленые и розовые полоски. Билл мрачно размышлял, как опрометчиво. Поступает молодой человек, когда в этом полном внезапности мире среди бела дня снимает ботинки. Таким образом, в первые минуты он не сделал ничего, чтобы завязать оживленный разговор. Девушка заговорила первой. «Силы небесные!» – вскричала она. Билл чувствовал, что дела идут все хуже и хуже. «Ведь это же!» – продолжала она, моргая огромными голубыми глазами. «Мистер Уэст!» Вдобавок, прочим неловкостям, Билл почувствовал, что покрывается голодным потом. Мало того, что он вышел к этой исключительно хорошей девушке босым, беспиджачным, безворотничковым, и, как он теперь видел, дыряво дырявоносочным, мало этого, она его помнит, а он ее напрочь забыл. Но если бы он просто запамятовал имя и мучительно силился приклеить ярлык к знакомому лицу, так нет, он ее не узнал. У него не возникло даже проблеска. «Вы меня забыли?» «Забыл вас!» — стойко отвечал Билл, чувствуя, как кто-то могучий ворочает в его желудке колом. «Конечно же нет, забыть вас!» И он неестественно рассмеялся. «Тоже скажете...» «Просто... просто у меня ужасная память на имена!» «Фелисия Шеридан!» Билл понял, что становится серым. «Фелисия Шеридан?» — сказал он Шеридан. «Ну, конечно!» «Учитывая, что вы спасли мне жизнь!» — сказала Флик. «Мне было бы обидно, если бы вы меня забыли совсем!» «Одно из преимуществ героических поступков в том, что они легко вспоминаются!» Бил к счастью, лишь однажды спас чужую жизнь, и ему сразу и заметно полегчало. «Силы небесные! Ну, конечно!» — вскричал он. Теперь был его черед певицу, глазами в, его, в ее лицо. «Вы так изменились!» — сказал он. «Правда? А то!» — захлебнулся Бил. «Последний раз я видел вас тощей девчонкой, одни ноги до веснушки. Ну, я хотел сказать...» Он сдался. Может, зайдем? Они вошли в гостиную. Бил поспешно сунул ноги, бесстыдно лежащие у дивана ботинки, и лихорадочно начал пристегивать воротничок. Это заняло время, и потому Флик, деликатно смотревшая в другую сторону, успел разглядеть комнату. При этом ей трудно было не заметить фотографии мисс Алисы. Если полдюжины и ускользнули от ее взгляда, то остальные шесть были на виду. Что-то вроде тени пробежало по ее лицу. Она уговаривала себя быть разумной. Вряд ли можно было ждать, чтобы такой замечательный молодой человек за пять лет не угодил в чьи нибудь сети. К тому же они встречались всего раз десять, и она была, как он только что сказал, тощей девчонкой, ноги до веснушки. Более того, она обручена с достойным молодым человеком, которого да-да... Очень и очень любит. И все равно по лицу ее пробежала тень. Билл, тем временем обувшись и прикрыв ноготу, успел задуматься о цели ее прихода, но так ничего и не смог предположить. Наверное, сказала в эту минуту Флик, — «вы гадаете, как я здесь оказалась? Боюсь, я ошиблась дверью. Полисмен на углу сказал мне, что это доходный дом Мармонт. Он самый...» Это доходный дом Мармон Баттерси? Да. Номер 9? Да, номер 9. Тогда кто тут? Спросила Фрик, миссис Матильда Пол. Бил ничего не понял. Миссис Кто? Пол. Миссис Матильда Пол! Бил покачал головой. Никогда о такой не слышал. Но она здесь живет? Билл с негодованием отмел любые сомнения в холостяцкой добропорядочности своего скромного жилища. «Она дала этот адрес письме», — сказала Флик, рой сумочки. «Смотрите, это пришло моему дяде сегодня утром». Билл с изумлением взял письмо и начал читать. Изумление росло, и вдруг на глазах у Флик в его лице произошла разительная перемена. Оно расплылось в одной огромной улыбке, и в следующее мгновение Билл бессиленно рухнул на диван, приник к нему, как к другу, и расхохотался. — Это Джадсон! — простонал он, глядя в удивленные глаза и читая в них просьбу хоть как-то объяснить свое странное поведение. — Джадсон? — Билл широким жестом указал на фотографии. — Это мой сосед по квартире, Джадсон Кокер, брат девушки, с которой я помолвлен. Ох, сказала Флик. Она говорила натянуто. Необъяснимое существа женщины. Чего бы ей говорить натянуто? Она помолвлена с достойным человеком, которого очень-очень любит, и сейчас собирается заехать за ним, чтобы вместе выпить чаю Клариджа. Какое ей дело, если малознакомый Билл Уэс тоже помолвлен? И все же она говорила натянуто. Бил утирал глаза. Я привез Джатсона из Америки. Он немного злоупотреблял спиртным, и меня приставили к нему вроде, ну, как нянькой. Денег ему не дают, так вот он что удумал. А я смотрю, он последние день-два повеселел. Ничего себе! Я от него ждал чего угодно, но просительное письмо — это что-то новенькое. Флик тоже рассмеялась, но сухо. Приятно ли своей нравной девушке слышать, что она ошибалась? А старшие были правы. «Жаль, я не знала раньше», — сказала она. «Я заложила брошку, чтобы достать денег для миссис Матильды Пол».